Габриэль в ужасном утомлении, оперся на стул. Он еще не заметил присутствия Родена, когда в комнату вошел странный желтолицый человек, еще один бывший пассажир Белого Орла, который сам сумел выбраться на берег. Крестьянин дал ему сухую одежду и проводил в замок. Вошедший уверенно направился к Габриэлю. — Сударь! Принца Джальму сейчас принесли. Он тотчас же просил позвать вас. Сказали, что он так изранен, что не мог идти. Какие у него раны? Не опасны ли они? Нет. Его, правда, сильно контузило, но смертельной опасности нет. Слава Богу. Значит, еще один спасен. В этот момент потрясенный новым сообщением Роден приблизился к Габриэлю. Что говорит этот человек? «Господин Роден? Вы здесь, сударь?» «Так это, господин Роден, что вам сказал этот человек? Не произнес ли он имени принца Джальмы?» «Да, да, сударь. Принц Джальма был пассажиром английского судна, которое шло из Александрии. Я был вынужден пересесть на него, потому что судно, которое везло меня в Чарльстоун, Вынуждена была остаться на Азорских островах для ремонта. А вы? Знаете, откуда этот принц Джальма и кто он такой? Он сын индийского короля, изгнанного из своих владений англичанами. Это добрый и отважный молодой человек. Я пойду теперь к принцу. У вас нет никаких приказаний. В состоянии вы будете ехать со мной часа через два или три, несмотря на вашу усталость? Да, если это нужно. Нужно. Габриэль поклонился и вышел в сопровождении слуги, а Раден тяжело опустился на кресло, подавленный всеми этими известиями. Желтолицый человек остался в углу комнаты, Раден его не заметил. Это был Феринджи, Метис, один из трех вождей секты душителей, ускользнувший в развалинах Чанди от преследовавших его солдат. Он убил выдавшего их контрабандиста Магаля, захватив письмо Жезуэ Ванделя к Радену, а также рекомендательное письмо к капитану, благодаря чему и проник на рейд. Джальма не успел разглядеть его, когда тот выскочил из хижины душителей, и, не подозревая, что, имея дело с Фансегаром, относился на корабле к Метису как к земляку. Раден, с застывшим взглядом Смертвенно-бледным от немой злобы лицом яростно грыз ногти. Он не видел, как метис подошел к нему и вздрогнул, когда тот положил ему руку на плечо. «Вас зовут Раденом, «Да». «Что вам надо?» «Вы живете в Париже?» «На улице Мелье де Зурсен?» «Ну да». «Но что вам надо?» «Я повторяю, что вам надо? Ха -ха -ха. Пока ничего, брат. Потом очень много...» Феринджи медленно удалился. Ироден, этот человек, не боявшийся ничего, невольно был поражен мрачным взглядом и свирепой физиономией душителя.